Глава девятнадцатая. Время метать икру и работать курьером. Вообще не понимаю, для чего мы здесь. Все прошлые случаи были чем-то обусловлены. Мы подбирали постояльцев. Дракон же явно не вписывается в образ того, кто мог бы поселиться в отеле. Но, тем не менее, мы здесь. Я нашла этого товарища, вывела его из состояния ожидания трупа врага. Не сдержавшись, хихикнула. Вот же ж. так о чем я? А все о том же, что ничего не понимаю. Ну и ладно. Дошла до оставленной на траве корзинки, разделась и пошла купаться. Но чтобы не ни говорил Ариэль, я еще не настолько продвинутый нудист, чтобы сверкать голым задом перед кем бы то ни было, даже если эти кто-то, дракон и цейлин. Вода бодрила своей прохладой, хотя утро уже можно было считать полноценным, но местное светило не успело прогреть речку. так что я пищала и повизгивала, входя в нее. Ежилась и поджимала ноги, а потом заверещала и нырнула. Не знаю, сколько я плавала, устав, легла на спину, распласталась и стала дрейфовать, словно лист кувшинки. Кажется, умудрилась даже слегка задремать, учитывая бессонную ночь, которую я провела в обществе рогатого дитяти ночи. Поэтому, когда меня кто-то деликатно потыкал пальцем в плечо, я заорала, забилась, пошла ко дну, и принялась барахтаться, чтобы вынырнуть. Мне помогли, чьи-то сильные руки подхватили, вытолкали наверх и придержали, пока я отплевывалась, откашливалась и пыталась прийти в себя. А я вообще ничего не видела, потому что коса расплелась, пока я плавала, и сейчас все лицо плотно облепили волосы. Наконец я отдышалась, раздвинула прилипшие пряди и освободила глаза. «Твою ж маму!» Выдала, когда увидела, кто меня держит. Мне мило улыбалась, улыбался. Наверное, все же это мужчинка, только очень смазливый. «Зачем нам мама?» Игриво подмигнул он мне. Тем более, что и кринку, из которой я вылупился, она отложила двести лет назад. И где мамуля сейчас, я не имею представления. Я похлопала ресницами. Они были мокрые, как и волосы, а также длинные, и моргать было, скажем так, некомфортно. Но это мелочи. Я осознала то, что услышала. Убедилась, что нахожусь в крепких мужских объятиях. Потом до меня дошла история деторождения и. Мне стыдно, но на меня напал совершенно неприличный дикий ржач. Не смех! Я, девушка образованная, умею отличить девичий смех от невоспитанного истеричного ржания. Вот сейчас я была крайне истеричной и невоспитанной, но, божечки мои, и Кринка, из которой он вылупился. Вот я сейчас сильно надеюсь, что вы не рассчитываете на более близкое знакомство и на продление рода. Утирая слезы, сообщила я и, выпутавшись из объятий, погребла к берегу. Водный житель поплыл рядом. И, будучи сна, делал он это грациозно и легко. Пару раз блеснул чешуей хвост, но я хранила молчание, берегла дыхание и старалась побыстрее добраться до суши. И лишь почуяв под ногами дно, встала, выпрямилась и протянула руку для рукопожатия. «Меня зовут Агата». Вы меня застали врасплох, и я вела себя невежливо. Извините. Флавио? Галантно поцеловал мне кончики пальцев он вместо того, чтобы пожать. Ишь, куртуазный какой. Вы очаровательный для человечки, Агата. Рад знакомству. А почему вы в реке? Полюбовавшись на его хвост, который был отлично виден сквозь прозрачную воду, спросила я. — Вам вроде полагается жить в морях и океанах, учитывая ваш размер и строение организма. — Оу! — обрадовался он не весь чему. — Так вы знаете про русалочий рот? Какое облегчение! Я опасался, что вы испугаетесь, так как ранее никогда не сталкивались с подобными мне. В вашем мире мы тоже живем, Агата? — Нет, не живете. Вы — герои сказок и преданий, — развела я руками. так чем я могу быть полезна? Флавио мгновенно перестал строить из себя ловеласа, посерьезнел и заговорил совсем другим тоном. — Я являюсь уполномоченным представителем своего народа. Вода принесла информацию, что наш мир посетил с визитом приемник. Я кисло улыбнулась и кивнула, подтверждая. «Стало известно, что вы вывели из многолетнего состояния покоя дракона. Мы не знаем, как вам это удалось, но выражаем благодарность и хотели бы просить о помощи». «Нужна информация? Или необходимо еще кого-то разбудить?» Я зябко передернула плечами и побрела на берег. Замерзла что-то. «Неловко, конечно, я ведь не в купальнике, а в кружевном белье». Но выбора нет. «Не совсем», — продолжил говорить мне в спину Флавио. «Мы просим вас забрать отсюда одну вещь. К сожалению, мы, жители этого мира, можем перемещаться лишь в его пределах. А этот предмет и народный попал к нам откуда-то извне. Много столетий мой народ хранит его в самой глубокой океанской впадине под мощной толщей воды, чтобы он не нарушал баланс магии». «Нашего общего большого дома. А сейчас, когда появилась возможность отправить этот артефакт прочь из нашего мира, мы много лет ждали такой возможности, и как только вода принесла сведения о вашем визите, немедленно отправились сюда. Разумеется, мы отблагодарим вас». «Что за артефакт?» — деловито поинтересовалась я. «Чем опасен? И не убьет ли он меня, если я возьму его в руки?» Я не маг, учитывайте это. Вы носите нечто аналогичное, значит, вам вреда он не причинит. К тому же вы не маг, а приемник. Соответственно, повлиять на вашу магию он не сможет. Заинтриговали. Хмыкнула я и продемонстрировала Флавию браслет, полученный от хозяина найденной мной собаки. Насколько знаю, это единственный артефакт, который я ношу. Вы про это? «Совершенно верно. Так как, поможете нам?» Я повернула голову в ту сторону, где остались Ариэль и Дракон с непроизносимым именем. Подумала немного, после чего кивнула. «Хорошо. Несите эту вашу штуку. Только вы уж ее положите в какую-то шкатулку, что ли. Я, конечно, девушка смелая, но не настолько, чтобы без опаски брать в руки незнакомые предметы». Русал обрадованно подпрыгнул в воде, рассыпав сотню брызг хвостом. Прошу вас дождаться. Я сейчас же передам ваше согласие с водой, и мои собратья доставят артефакт. Мне хотелось спросить, как они это осуществят, из глубочайшей океанской впадины до сюда, да еще быстро, но решила промолчать. И так уже в первый момент вела себя как неадекватная дурочка. «Мои вещи остались выше по течению», — махнула я рукой. «Я к ним, а вы можете плыть неподалеку». Окончательно, выйдя из воды, я бодрым шагом, чтобы согреться, отправилась туда, где оставила одежду с обувью и корзинку с едой. Меня там уже ждали. Ариэль лежал на травке, почти сливаясь с ней. А огромная туша дракона возвышалась рядом. Пока шла, рассмотрела это чудо, покрытое тусклой, местами потрескавшейся и облупившейся чешуей. Кажется, ему необходима ленька. — Ариэль, Аркадий! — окликнула я их. как успехи, как здоровье. — Все хорошо, Агата! — помахал мне ручкой Целину, усевшись, скрестив ноги. — Ты представишь нам своего нового знакомого? — Твое будущее стало еще более неопределенным, Агата. — асинхронно моргнул дракон. — Это у него последствия слепоты на один глаз, что ли? Или просто разучился открывать и закрывать два глаза одновременно? — Здравствуй, морской житель! Ты проделал дальний путь ради встречи с приемником. Но надежда увенчается успехом. Твоему народу больше не придется хранить неизвестный иномерный артефакт. Угроза магии нашего дома от него больше не будет. Я покосилась на русала, лицо которого просветлело после слов рептилий. Значит, он в курсе, что эти создания предвидят будущее. Ариэль, представитель народа цейлинов, целитель. Начала я представлять таких разных существ друг другу. «Аркадий, его полное имя я выговорить не могу. Дракон, который находился в состоянии созерцания, пока я его не пробудила. Флавио, русал, морской житель, который попросил меня забрать из этого мира некий магический артефакт». «Очень приятно, Флавио», — кивнул Ариэль. «Если вам требуется содействие целителя, обращайтесь». — Я немного восстановлю силы после лечения дракона и смогу вам помочь. — Благодарю, — церемонно поклонился русал. — Дракон, мы рады видеть тебя бодрствующим и здоровым. Пока ты пребывал в состоянии покоя, много чего произошло в нашем мире. Полагаю, сородичи предвидели твое пробуждение и уже совсем скоро будут здесь? — Агата — внезапный и непредсказуемый фактор. Она нарушает ход событий, так что не стоит ждать моих соплеменников. Никто не мог предвидеть ее вмешательство и того, что она меня разбудит. Приемники вне потока. «Как — Как-как? — подала я голос, шустро переодеваясь за спиной Аркадия. — Он такой огромный, что спрятаться за ним мне ничего не стоило. Нужно ведь избавиться от мокрого белья, прежде чем надеть сухую одежду. — Приемники вне потока. терпеливо повторил последнюю фразу Аркадий. «Ты приемник. Ты принимаешь и считываешь информационные потоки, но сама существуешь вне их». «Но ты понял это только сейчас? Когда я тебя пробудила, ты ни слова не сказал о том, что я приемник». «Я был замедленным. Потребовалось время», — невозмутимо пояснил Аркадий. «Одевшись, я обогнула его и снова подошла к кромке воды». Мокрое белье стыдливо свернув, держало в руке. Флавио окинул меня быстрым взглядом, оценил мокрые волосы, которые я скрутила в пучок, и вытянул вперед руку с тонкими перепонками между пальцев. Я от неожиданности шарахнулась в сторону. Мало ли, что у этих существ в голове. Но Флавио как-то хитро шевельнул пальцами, скрутил фигулину, и от моей головы повалил пар. Взвизгнув, я схватилась за... — Абсолютно сухие волосы. А точно такой же пар уже шел от свернутого белья. — А что, так можно было? — воскликнула я. — А зачем же я тогда переодевалась? Русал пожал плечами и обменялся взглядами с Цейлином и Драконом. — Тебе стоило попросить, раз ты сама не владеешь магией воды, — осторожно произнес он. — Но откуда я могла знать? С досадой махнула я рукой. повертила высушенное белье, но решила, что снова идти переодеваться как-то глупо. Поэтому, присев у корзинки с припасами, запихала его сбоку, а кое-что из взятых с собой продуктов вынула и жестом предложила самцам столь разных видов угощаться. «Я употребляю в пищу лишь то, что живет в воде», — вежливо отказался Флавио. «А мне этого не хватит, даже чтобы распробовать вкус». — скосил глаза на предложенное Аркадий. — И я бы предпочел целого барана или молодого бычка, но полечу охотиться позднее. Пожав плечами, я вгрызлась в Бретхин с марципаном. Примечание. Бретхин В переводе с немецкого — францева булочка. Сладкая булочка особой формы из слоёного теста с корицей. Некое подобие круассана. Иногда добавляют изюм и марципан. Конец примечания. А едва я успела проглотить последний кусочек, как рядом с болтающимся в вертикальном положении русалом медленно вспучилась огромным пузырем вода, причем беззвучно, словно в кино с выключенным звуком. Еще несколько мгновений назад река неторопливо несла свои воды течением, И вдруг, вопреки всем законам физики, поднялся над ее поверхностью сверкающий на солнце здоровенный водный шар. Еще миг этот шар лопнул, окатив сидящего на самом краю берега Ариэля и забрызгав морду дракона. Я невозмутимо стряхнула с коленки долетевшие до меня несколько капель и уставилась на трех крупных, хм, военных от русалочьего народа. Никем иным эти мускулистые качки с пристегнутыми к поясу кинжалами быть не могли. У двоих в руках были какие-то предметы, рассмотреть которые не удавалось из-за клубящегося вокруг них плотного тумана. А третий держал трезубец. Вот точно, как у папы Ореэля из мультика. Забыла, как его звали, этого мультяшного царя. Но зато хорошо помню, как юная красноволосая русалочка, и ее друг Крабик и мелкая рыбешка пытались отбить такой тризубец у морской ведьмы. В общем, память у меня дырявая. Мультфильмы я смотрю редко, и меня точно не стоит отправлять рассказывать детям сказки. Оценив военных, их кинжалы, трезубицы, напряженные лица а десант на захвате, я встала, стряхнула травинки с брюк и уставилась на Флавию. Он в это время внимательно рассматривал то, что принесли его соплеменники. Из чего я сделала вывод, что паровая завеса для него преградой не является. — Агата! — позвал меня шепотом Ариэль. — Там магический предмет, очень мощный. А еще он какой-то знакомый. У него запах, как у тебя и у отеля. — Запах? — уточнила я, присев на курточки, чтобы маленькому целину не приходилось задирать голову. — Не в буквальном смысле. Просто я так воспринимаю некоторые виды энергии. На вкус и запах. Кивнув, я встала и задумчиво принялась ждать, пока русалы договорятся между собой на непонятном мне булькающем языке. «Агата», — повернулся ко мне Флавио, — «вы не передумали? Заберете эту вещь из нашего мира?» Я едва заметно страдальчески поморщилась, так как очень неприятно быть тем единственным, кто вообще ничего не понимает и не чувствует, но при этом именно от него ждут чего-то важного. Да. Закатав повыше брючины, чтобы не намочить, я по колено вошла в воду. С невероятно серьезным лицом Флавию кивнул одному из новоприбывших, и тот приблизился ко мне. Поклонился и протянул скрытый туманом предмет. «А это дымка?» — не торопясь брать, спросила я. «Это защита, водная магия. Живым организмам она не опасна. Ее цель — не пропускать наружу магию артефакты. Как я уже упоминал, он и народен нашему миру и нарушает магические потоки. Как только вы покинете наши пределы, защита спадет, а вы сможете с ним что-нибудь сделать. Я не знаю что. Но мы чувствуем, что у него и у вас есть некая общность. Ариэль слушал нас внимательно и кивал. Мол, я же говорил. Надув щеки, я отважно выпустила изо рта в воздух, как ребенок, который решается на что-то очень страшное. и протянула руки. Безымянный русал аккуратно вложил мне в них, судя по тактильным ощущениям, металлическую шкатулку или ларец с дном размером примерно с печатный лист бумаги. Пискнув от неожиданной тяжести, я прижала предмет к себе, чтобы не уронить. Надеюсь, я не держу эквивалент атомной бомбы. Развернувшись, выбралась на берег и принялась нащупывать свою обувь, пытаясь попасть в нее ступней. «Я сейчас помогу», бросился ко мне Ариэль. «Агата, мы благодарим вас от лица всех жителей этого мира и своего народа как хранителей опасной вещи. Мне неловко это произносить, но, учитывая, насколько этот артефакт вредоносен для магии нашего дома, мы просим вас унести его как можно быстрее». Флавио церемонно поклонился мне и продолжил. «А здесь подарок от нас». Вы не потребовали платы за свою помощь, но мы не можем отпустить вас без благодарности, поэтому просто примите в качестве дара на добрую память. Надеемся, вам понравится. Ариэль, пожалуйста, помоги Агате. Она не может взять его сейчас. Второй десантник, двигая хвостом, стоймя подплыл ближе к берегу и протянул свой клоп тумана маленькому Цейлину. А здесь для чего защитная туманная магия? «То, что внутри, тоже вредоносно для вашего мира?» С определенным подозрением поинтересовалась я. «Нет», — с улыбкой покачал головой Флавио. «Это другой щит, он оберегает от возможного повреждения за резкой смены окружающей среды. Было на большой глубине и в морской воде, и вдруг сразу на суше». «О, я не подумала». Наш штатный целитель вопросительно взглянул на меня, дождался кивка и лишь после этого вошел в воду у берега. Высокому мощному русалу пришлось сильно наклониться, чтобы вложить подарок в маленькие пушистые зеленые ручки. — Ариэль, все нормально? — спросила я. — Тебе не тяжело? — Ничего страшного, все хорошо, — улыбнулся он мне, после чего уселся на землю, поставил то, что получил на траву, и шустро натянул свои мягкие полусапожки. «Я готов. Мы можем идти, Агата». «Не совсем». Я покосилась на корзину, в которой осталось еще немного еды. Но волновала меня не она, а комплект белья, который я туда припрятала. «Ариэль, ты не мог бы переложить мне в карман?» Указала я глазами и, кажется, немного покраснела. «На редкость неловкая ситуация». Дракон возвышался рядом с нами молчаливой чешуйчатой горой. Если бы не глаза, которые синхронно моргали и внимательно следили за всеми нашими действиями, то можно было бы подумать, что Аркадий снова впал в состояние покоя и созерцания. Трое военных русалов тоже не говорили ни слова, ожидая, пока Цейлин исполнит мою просьбу. «Ну, мы и пошли», — обвела я взглядом жителей этого мира. Сначала я, признаться, думала, что угодили мы сюда случайно, ради отдыха на свежем воздухе. Но сейчас понимаю, что просто сработали мои способности. Сначала встреча с драконом, потом ваша просьба. Значит, свою миссию я выполнила, и нам с Ариэлем пора. Все четверо русалов синхроном не поклонились, прижав правые ладони к груди. Дракон кланяться, само собой, не стал, но выдохнул струйку дыма. и, свесив вниз, огромную зубастую башку произнес «Счастливого пути, Агата! Мы рады, что ты пришла в наш мир, приемник, и рады, что приемник вообще появился. Давно не было, но твое будущее все так же неопределенно. Ты по-прежнему фактор неопределенности, и меняешь будущее тех, кто рядом». Я улыбнулась на прощание, решив не задавать вопросов, а поразмыслить над ними позднее. И мы с Риэлем медленно отправились в ту сторону, где нас ждали Отель, Феликс, Нагайна и рогатый темный персонаж, который то ли демон, то ли не пойми кто. Идти приходилось осторожно, учитывая, что мы оба несли какие-то ларцы с неизвестно чем, но вряд ли их стоит ронять. Я всю дорогу молчала. Настроение изрядно испортилось, было неловко за свое первоначальное поведение и идиотский истерический смех над словами русала. А еще грыз червячок смущения перед самой собой, что последнее время веду себя как ребенок, попавший в сказку. Да, все абсурдное, нелогичное, странное и необъяснимое. Да, не хватает нервов все воспринимать адекватно. И такая моя детскость помогает держаться на плаву и не свихнуться. Одни мои мутации чего стоят. И то, что случалось с организмом после воздействия пыльцы крымыши, И то, что сегодня ночью в меня заползла какая-то неведомая дрянь, которая тьма. Вот как тут сохранить рассудок? Быть серьезной, солидной, понимающей. Так ведь ничего не понимаю. Порой плакать хочется. Так погано. А надо держаться и дрыгать лапками, как та лягушка из сказки, которая взбила из молока масло и выбралась из кувшина. Вот и буду. Дрыгать лапками и улыбаться. Улыбайся, Агата. Улыбайся. Неприметные стены отеля и раскрытая входная дверь ждали нас на том же месте. Ну и сам разумный, одушевленный отель, разумеется, тоже ждал. А на крыльце еще и филиур в компании Нагайны. Эти двое внимательно следили за нашим приближением. А когда я поднялась на ступени, Нагайна прошипела. «Агата, не боишься?» «На этот раз чего именно?» — уточнила я. «Тьму, в воду». Обвела на рукой сначала мой силуэт, а потом то, что я держала в руках. «Тьма во мне столь заметна?» — расстроилась я. «Ты теперь своя!» — иронично улыбнулась госпожа Ираидгара. «Пожалуй...» «Я сделаю тебе подарок, управляющая!» Я даже моргнуть не успела, как она неуловимо быстро подползла, ко мне наклонилась и что-то прошипело на ухо, причем не как змея или животное, а словно бы произнесла фразу, но вот этим шипением. «И?» — подняла я брови, когда она вернулась к невозмутимому Феликсу. «Я дарую тебе понимание». Змеиной речи, управляющая отеля потерянных душ. «Думала отблагодарить тебя золотом...» Небрежно пальцем качнула она одну из своих сережек. «Но капли тьмы в тебе дает возможность одарить себя щедрее. Может, когда и пригодится...» На этом она подсчитала разговоры с Черпанным, величаво развернулась и поползла в холл-отеле. «Спасибо, госпожа Ираид Гара, поблагодарила я ее в спину. «Это щедрый дар. Знания всегда нужны». Она чуть повела плечом, давая понять, что услышала. «Ариэль, идем», — позвала я малыша элина «Думать о том, что мне сейчас подарили, я буду потом. Феликс, мы покидаем этот мир». Проверь, чтобы ничего не осталось на крыльце и рядом. И запри, пожалуйста, дверь. Пока нас не было, все было спокойно. Да, Агата, отдыхает господин Э. Встала она, птиц, шум, нагайно. Посмотреть на мир приползла она.